Глава 18 К вечеру погода разгулялась, даря горожанам последнее мгновение уходящего лета. Осень девяносто третьего будет мрачной, очень скоро в Москве начнутся волнения, которые в начале октября перерастут в вооруженное столкновение. Прольется кровь. Об этом никто в мире не знает, кроме меня, что немного пугает. Ведь я не могу изменить ход истории всей страны. По крайней мере, пока. Зато я могу подготовить нашу пока что небольшую компанию к будущим финансовым потрясениям. И начну это делать уже в ближайшее время. К октябрю мы должны рассчитаться с Невмержитским, отдав 2400 долларов. Впрочем, этот вопрос можно закрыть и пораньше. Искупить валюту нужно как можно скорей пока еще выгодный курс. Сейчас, в конце августа, доллар стоит меньше тысячи, но уже в сентябре начнет резко расти. Естественно, я не помню точные суммы, однако мне известно, что к Новому году за доллар будут давать около 1300 рублей. В январе того больше полторы тысячи. Кажется, что фигня. Вот только это верхушка айсберга. До черного вторника Еще больше года. И все это время нам нужно будет вкладываться в валюту, потому что 11 октября 1994 рубль резко обесценится, подешевев в один день почти на 30%. На 27, если быть точным. Это я помнил по прошлой жизни, когда поумнел к концу десятилетия и изучал динамику. Я же не просто так говорил родителям, что не нужно нести деньги в прогресс, а стоит вложить их в валюту. Наша семья потеряла все сбережения в 98 когда случился очередной дефолт. Вот тогда-то я запоздал и начал интересоваться финансами. «Как ощущения, ребят?» Вдохнув прохладного вечернего воздуха, спросила Лиза. «Вы же запускаете завтра свой бизнес?» Это наверняка волнительно. В прошлой жизни я бы ни за что не пошел, ни на какое свидание накануне большого старта. Но, во-первых, тогда любые встречи заканчивались попойкой, а сейчас мне это неинтересно. Во-вторых, все равно нам нужна была пауза, чтобы выдохнуть. Всего час, не больше, но мы решили не игнорировать девушек. И теперь шли вчетвером по набережной Каменки, где еще неделю назад встретили сестру Ники, Машу, когда она и ее коллеги работали на месте преступления. Ездили редкие машины, из ресторана неподалеку доносились девичьи голоса, нестройно подпевающие комбинации про два кусочка колбаски. Из промчавшейся кофейной БМВ на пару секунд прогремел Газманов со своим Есаулом. «Черт, как же я скучаю без музыки!» Ничего, скоро с первой реальной прибыли куплю себе стереопроигрыватель «Квазар». А там и до новинок от японцев, и с Sony недалеко. В прошлой жизни я покупал себе только «Волкманы», пока не перешел сначала на mp3-плееры, а потом и на музыкальные стриминги. Волнительно, конечно же, улыбнулся я. Но мы держимся. Деловито добавил Дюс, чтобы не ударить перед своей девушкой в грязь лицом. Завтра ответственный день. А сегодня можно расслабиться в обществе милых дам. Кстати, Ника, ты виделась с Таней? Как у нее дела? Продвигается с плакатом. Ого, как Дюс смелел. Но я этому только рад. Или он таким образом маскирует свое волнение из-за бабушки. Если так, то... Нет, не виделись. Покачала головой Ника, крепко держась за мою руку. Но можете не волноваться, ребят, она не подведет. Таня очень порядочная. Если сказала, сделает. Тем более ей ведь однокурсницы помогают, так что справятся вместе. Девушка была одета в свое любимое легкое платье, в горошек, и плавно вышагивала в босоножках от старшей сестры. Все то же самое, как в момент моего прилета сюда, в прошлую жизнь. Так просто и так в то же время эффектно. Во мне снова шевельнулись те самые ощущения, как я смотрел на нее тогда, что чувствовал в те мгновения. Кроме шока, конечно же, когда понял, что попал в прошлое. Да, именно сейчас, когда я проживаю жизнь заново, это все равно по-другому из-за былого опыта. Но в душе... В душе я как будто снова помолодел на эти минуты. Пока мы шли по набережной, подробный неспешный стук каблучков. По-настоящему, а не только телом. «Это радует», — кивнул я, никак не раскрывая внешний ураган в мыслях. «А еще, девушки, вы же завтра работаете, но вечером-то мы сможем рассчитывать на вашу поддержку? Придете посмотреть, как оно все получится? И Тане бы, кстати, тоже стоило заглянуть, у нее есть телефон?» «Нет», — покачала головой Ника. «То есть это я про телефон у Тани? А насчет поддержки наших мужчин, разумеется, мы с Лизой придем». Сразу же после работы и заглянем, если будет куда. А то вдруг школьники вам все разгромят к этому моменту. Обе легко посмеялись над незатейливой шуткой. Суета вокруг открытия игрового зала явно сгладила противоречия в характерах девчонок. Сейчас они прежде всего хотели помочь нам. Правда, Никин Скепсис нет-нет, да и проскакивал. Пусть и в несерьезной форме. Мы с Дюсом сделали вид, будто шумно выдохнули как в старые добрые времена, когда мы с ним действительно думали и действовали одинаково. Потом он ушел в себя, когда весной 95-го его родители погибли во время землетрясения в Нефтегорске. Зачем их понесло из Ярославской области на Сахалин? Трудно сказать, но ведь наверняка дело в заработке. В итоге они и сына почти не видели и ушли оба из жизни в один день, 28 мая, 1995 -го. А я что? Предложил ему нажраться. А знаете, что мне сейчас пришло в голову? Лиза вдруг остановилась, отстранилась от Дюса и закружилась, как барышня на балу. Это ведь так хорошо, Ника, что твоя сестра и ее коллеги поймали того маньяка. Мне почему-то кажется, будто я могла стать следующей жертвой. Боже, как хорошо! Как хорошо, что этого не случится. Утром я вскочил ни свет, ни заря. Схватил пакет со сменной одеждой и помчался на спортплощадку. Место встречи изменить нельзя. Исключение сегодня только для Сани, который охранял зал. И для Валерки, умчавшегося устраиваться в милицию. А вот для меня, Дюса и Илюхи, никаких послаблений. С девчонками мы вчера распрощались на легкой ноте. Маньяк задержан, город спокойно выдохнул. И теперь не нужно вздрагивать каждый раз, когда твоя девушка не где-то рядом. Но Вот только вчерашние слова Лизы заставили меня задуматься. Понятно, она поэтическая натура, но в мыслях ее имеется истина. Если бы не поймали злодея, она могла быть следующей жертвой. Почему нет? В моей прошлой жизни она просто исчезла, бесследно. И никто не мог ее найти, во всяком случае, мне ничего об этом не известно. Возможно, конечно, что спустя пару десятилетий кто-то наткнулся на ее скелет. Но дело-то не в этом. Лиза ведь могла не просто пропасть, а стать жертвой серийного убийцы, которого, судя по всему, мы спугнули. И тот переключил свое внимание на кого-то другого. При этой мысли я поежился и постарался сосредоточиться исключительно на упражнениях. И на деле. Ху! Я шумно выдохнул, спрыгнув с перекладины. «Ну что, парни, пора приступать к работе. Одежду парадную захватили?» «Естественно!» Дюс, улыбаясь, потряс пакетом. «Я еще к Саниной матери заглянул. Ему тоже взял во что переодеться». «Отлично!» кивнул я, когда и толстяк показал на потертую спортивную сумку. «Илюха, ты знаешь, что делать. Мы с Дюсом идем на набережную. Ты тоже потом сразу подтягивайся». Илюха, который сегодня сумел целый раз подтянуться без посторонней помощи, махнул нам рукой и довольно бодро зашагал в сторону ближайшего магазина радиодеталей. Выяснилось, что совсем без аварий не выйдет и парни за ночь составили список самых ходовых запчастей для телеков я думал сначала что мы успеем заглянуть в старый особняк но лучше не распыляться в день старта всего несколько часов осталось нужно доделать оставшиеся висяки и встречать гостей с хлебом солью а вот шкатулка в стене старой купеческой заброшки не денется никуда это я по той жизни помню как то во мне вадик признался Дюс по дороге, едва мы покинули двор. Идти было недалеко, поэтому мы решили прогуляться пешком. Особенно приятно это было после физнагрузок, да и денек выдался удачным. Солнце, ветер слабый. «Понимаю тебя», — сказал я, — «мне и самому немного не по себе. Но это нормально. Странно было бы без волнения. Получилось бы, что нам пофигу, что мы еще не доросли до своего бизнеса». А так все правильно. Переживаем, сжимаем кулаки. А вдруг не получится? Дюс все еще сомневался. Вдруг мы не справимся? Мы? Я резко остановился и посмотрел на него. Мы справимся. Будем впахивать, как рабы на галерах. Будем держать и по ветру и ловить тренды. Будем работать над ошибками, корректировать стратегию. Сначала запустим этот проект. Отладим его и перейдем к новым. А ты мне в этом поможешь. Ты, Саня и Илюха. И Валерка. Вдруг улыбнулся Дюс. Хороший у тебя кузен. У меня такое чувство, что он за тебя в огонь и в воду. Он неожиданно помрачнел, и меня это слегка напрягло. Волнение можно понять, но вот такие скачки настроения уже тревожат. «Бабушка?» — спросил я, догадываясь о причине. И она тоже, — подтвердил Дюс, махнув рукой, мол, пойдем дальше, не будем стоять. А вообще, ты знаешь, я задумался. Вот у тебя есть Серега, Валерка есть, родной брат и двоюродный. У Илюхи сеструха, у Ники твоей вообще в семье трое. У Матвечка сестра тоже. А я один. Такое бывает, — ответил я. Понимаю, что звучит, будто мне все равно, но это не так. Ты знаешь, скажу по секрету, я сам до недавнего времени не понимал, насколько ценными могут быть люди рядом с тобой. Для меня это мама, папа, Серега с Валеркой, еще целая толпа наших родственников. Но вдобавок я понял, что нужно ценить и друзей. Пусть в семье ты один, но у тебя есть я, есть такой же одинокий Саня, есть Илюха, все мы. Ты прав, рассеянно кивнул Дюс, Продолжай думать о чем-то не очень приятном. Смотри. Асфальт под ногами сменился обнажившимся грунтом. Тротуары в этих местах не ремонтировали со времен перестройки. Ты не пришел на сбор вчера. Я подумал, будто ты слился, помнишь? А на самом-то деле что? Что? Непонимающе поморщился Дюс. Ты же знаешь, что бабушка. Я подумал, что ты поймешь. Потому что люди важнее. Вот именно. «Люди важнее!» Эхом повторил я, вспоминая, как игнорировал эту простую истину десятки лет прошлой жизни. И пока мы об этом помним, мы пройдем через все, что угодно. Вместе. Ты понял меня? И что бы ни случилось, мы должны помогать друг другу, поддерживать в трудную минуту, слышишь? Чтобы никому и в голову не пришло потом нанимать киллера. На меня вдруг нахлынуло, и я не смог удержаться. Поздно спохватился. Дюс словно бы споткнулся, остановившись и повернув ко мне изумленное лицо. Какие-то парни в вареных джинсовках с длинными патлами, аля группа Ария, шарахнулись в сторону, обойдя нас по широкой дуге и поспешив прочь, с большим ускорением. Ты что, несешь, Вадик? Дюс наконец-то очнулся. Какого киллера? Зачем? Почему? Глупость саморозил Признался я, готовый прикусить себе язык. Тоже волнуюсь, вот и несу. Несу разные вещи. Тамарка нарисована? Тут же подхватил Дюс, узнав нашу любимую миниатюру, которую мы разбирали в школе на русском. Про нарисованную Тамарку и несу разные вещи. Да, Вадимыч, крутую тему ты замутил. Вижу аж самому страшно. Но ты прав. Он неожиданно протянул руку, взял меня за плечи и хорошенечко так тряхнул. «Мы прорвемся. Все вместе. А ты знаешь, я вот понял сейчас, что ты мне как брат». Он сгреб меня в охапку, стиснув и от души похлопав по спине. От неожиданности я даже не сразу осознал, что именно он произнес. «Ты мне как брат». «Пойдем работать». Я улыбнулся, чтобы скрыть неловкость. И мы пошли. Дюс уже опомнился, довольно сиял и говорил, что грустно будет без девушек, они ведь у нас обе работают и придут позже. А у меня на душе скребла чудовищная харипта. Почему, чтобы понять что-то, порой нужно умереть? Почему мне не пришло все это в голову раньше? А еще вдруг все, что сейчас со мной происходит, не перенос сознания в прошлое, а... Галлюцинаторный бред. Я на самом деле лежу сейчас на холодной больничной койке, подключенной к аппарату жизнеобеспечения. Тупым бревном, овощем. Я с силой затряс головой, отгоняя предательские мысли. Мы еще повоюем. В 13.45 игровой зал был готов полностью. Все телевизоры и приставки подключены, слегка пахло краской. Торчащие красные кирпичи покрыты прозрачным защитным лаком. Комнату прямо-таки не узнать. Мы еще добавили несколько маленьких разноцветных ламп, найденных и тут же купленных Илюхой в том самом радиомагазине. И теперь это помещение было действительно чем-то похожим на компьютерный клуб из 21 века. И даже скромные столы от папы Карла смотрелись в тему. Минималистичный лофт, мать его. А вот еще важная деталь. Картонные фигурки Чунли и улыбающегося Микеланджело стояли по разным сторонам от входа, поглядывая на дверь. «Красиво!» «Вам нравится?» С надеждой в голосе спросила Таня, разглядывая фигурки. «Или фигня получилась?» Эти вопросы она задавала уже раз четвертый. Хотя и Кибертроникс... Сорвавшие восхищенные возгласы посетителей видеосалона, едва мы только закрепили плакат на запасном стенде, и обе фигурки, на мой взгляд, оказались выполнены на пять с плюсом. Остальные, причастные к созданию игрового клуба, были со мной солидарны. И если что, на пять с плюсом я имею в виду рубли, тысячи рублей. «Таня, получилось отлично!» — ответил за меня Дюс потому что я замешкался, подбирая такие слова, чтобы эта скромная художница наконец-то стала ценить свой талант. Озик с Куртом почти сразу сказали, что народ интересуется. На «Терминатору» уже всем плевать. Людям подавай кибертроникс. Он добродушно хохотнул, окинув прищуренным взглядом проводку и готовые к работе машины. Илюха суетился, равняя приставки по углам столов. Будь у него строительный уровень, Или штангенциркуль. Он бы по миллиметрам и градусам все корректировал. «Илюха, Баса это дело!» Весело окликнул его Валерка. «Один хм, потом все снесут». «Так что там?» Подошел Саня, помятый после проведенного в зале времени. И небритый, но переодевшийся в свежий спортивный костюм. Взял тебе в ментовку. Я думал, ты только вечером придешь». «Мне, кстати, тоже это было интересно». Кузен пришел всего пять или десять минут назад и сразу принялся оглядывать помещение, оказывая знаки внимания Юльке, которая в ответ дипломатично просила его помочь с какой-нибудь ерундой. Наивный Валерка не понимал, что его таким образом отшивают и с утроенным усердием подносил девушке то мультиметр, то отвертку, а то и вовсе обычную тряпку. «Да я все утро по вочам бегал», — ответил кузен. Думал, что после армейки вообще вопросов не возникает. А они говорят, мол, давай-ка кулисту вдук ты у нас близоукий. К наркологу еще, к психиатру. А я меня батя и от дости отучил, только справку не дал. хе Эй, я, кстати, у пацанов там спросил, че, мол, всегда так? Они говорят, задолбали, людей и так нет. Просто цену набивают. Но на этой неделе уже в форме в патруль пойду. Покиньте. Поздравляю. Я улыбнулся, дождавшись паузы в потоке Валеркиной болтовни. «Платить сколько будут?» — поинтересовался Саня. «Сказали, что начну с Сааковника», — ответил Валерка. «А там 50-60, может быть. Нормально так?» «Жесть!» Так я подумал, но не сказал вслух. «Сорок тысяч рублей — это половина китайской приставки. А для паренька из деревни, без образования и только с армией в резюме... Это казалось приличной суммой. Вот только не знает еще Валерка, что это копейки. Издевательские копейки для людей в форме, которые защищали в это нелегкое время покой граждан. Ничего, Валерка, я приобнял кузена за плечо. Вот станешь генералом, и зарплата твоя вырастет. Так что не стой на месте, делай карьеру. Слышь, парни, вдруг влетел озик. Там такая толпень на улице! Что делать то с ними сколько там повернулся к нему саня человек двадцать то есть или тридцатник да ты че брови озика моментально взлетели вверх даже очки сдвинулись к переносице там человек двести ого я конечно ожидал что будет ажиотаж и все равно сердце в груди взволнованно застучало у нас всего десять машин это же громадная очередь Маловато приставок взяли, с одной стороны, а с другой — нагнетание интереса, искусственный дефицит, некая элитарность. Все, как доктор прописал. Тогда начинаем. Я выпрямился, расправил плечи и улыбнулся. «Даня, там с кофейком все готово?» «Ага, вот только, боюсь, не хватит на всю ораву». Озик нервно рассмеялся. Жогин таки договорился с сильными градусево, и в его видеосалоне уже потихоньку начали готовить напитки. Черный нал мимо кассы, в лучших традициях 90-х. А мы еще договорились, что первым посетителям подарим «Welcome Drink» — стакан кока-колы, Настоящий, от официального дилера, с которым по моей просьбе договорился Жогин. А еще я уболтал его на установку автомата, и теперь мы еще в числе первых по использованию вендинга. Кофе, правда, тоже в ассортимент добавили, и плевать, что растворимый, к зерновому мы еще придем. Да и школьники со студентами, если не брать хитовую колу, больше как-то к чаю предрасположены. Роскошь вроде латте и фрапучино еще не в почете. А для бережливых Жогинг изначально закупил инвайт, тот самый порошковый напиток, куда нужно было просто добавить воды. «Нормально». Я успокоил Озика, вспомнив все это великолепие. Кола закончится, дилер еще подвезет. А для остального главное, чтобы воды было достаточно. Всякой такой бурды мы еще купим. Эх, не обрели тут пока популярность кулера и доставка воды. Тоже бы этим заняться, Ниш простаивает. Но распыляться не нужно. «Лимоны, кстати, есть для чая?» — добавил я. «Сахар, сливки, молоко». «Должно хватить». В зал как раз заглянула девушка-администратор, которую я пару раз видел, но не запомнил, как зовут. Сергей привез несколько упаковок всего. С водой тоже проблем не ожидается. Греть в «Титанике» будем, там объем большой. Елена. Прочитал я на бейджике девушки, одетой по случаю открытия, в брючный костюм стиля «белый верх, черный низ». Молодец, Жогин, не теряет зря времени. Вот, кстати, и он. Снова. «Ну что, парни?» Он держался достойно. Однако то, что заглянул уже раз десятый, говорит о его волнении. «Час Х наступил. Народ там беснуется». «Прекрасно!» — кивнул я. «Тогда я пошел. Дюс, давай со мной». Он встрепенулся, расправил плечи, улыбнулся. А я повернулся к остальным. «Друзья, коллеги!» — обратился я к ним. Встречайте гостей? Не пуха! Иди к черту! Бесслобно проворчал Саня, и все засмеялись. Шум толпы я услышал еще изнутри, в зале. Однако на лестнице стало понятно, что там просто Садом и Гамора. Настоящее море людских голосов. Мне даже в какой-то момент показалось, будто они, как волны, ударяются в стены. Вадек! Позвал меня Дюс. Да? А... Куда мы их всех денем? Как и обсуждали, ажиотаж нам на руку. Кто-то может занять очередь и кино посмотреть или чай кофе попить. Давай, несы. На этих словах мы вышли на крыльцо и тут же были встречены. Нет, не толпой! Это было людское цунами, чуть откатившееся назад, и готовое в любой момент броситься на нас. Закружи в своем водовороте, смыть, растоптать, расплющить. Затечь бурным потоком в игровой зал, потопив заодно все помещение. Снести мощным ударом видеосалон. Отставить волнение. Все у нас хорошо. Мы готовы.